Из дневника генерала Оберста Гальдера, начальника ОКХ. 22 августа 1941 года, 62-й день войны. Совещание с генерал-полковником Гудерианом. Вчера вечером Гудериан, по моему представлению, был у фюрера. Гудериан во время совещания в штабе группы армий «Центр» заявлял, что 24-й моторизованный корпус невозможно бросить в наступление на юг через Стародуб из-за первое совершенно непригодного состояния дорог, которые не позволяют подвозить горючие, а также второе из-за состояния самих войск, которые не могут участвовать в наступлении без предварительного отдыха и пополнения. Но сегодня утром Под влиянием настоятельного требования фюрера, как можно скорее начать наступление в южном направлении, он заявил, что 24-й моторизованный корпус все-таки сможет наступать через Стародуб на юг. Это говорит о том, что Гудериан отказался от своего прежнего мнения. На это я ему заявил, что я, напротив, не разделяю его столь внезапного поворота мыслей, Гудериан мне ответил, что его вчерашнее мнение проистекало из убеждения, что ОКХ санкционирует его предложение о нежелательности проведения операций в южном направлении. Во время же посещения фюрера он убедился в том, что он должен согласиться с проведением операций на юге, и что его долг состоит в том, чтобы сделать невозможное возможным и реализовать эту идею. Этот разговор с потрясающей ясностью показывает, с какой безответственностью составляются официальные донесения и доклады. Поэтому главком отдает исключительно строгий приказ в отношении составления официальных донесений. Вряд ли что из этого выйдет, так как характера приказами не изменишь. Обстановка на фронте. Группа армий «Юг». Наши части ведут очень тяжелые бои у Днепропетровска. Противник бросает в бой все имеющиеся под рукой. И вновь сформированной части, так что наши танковые соединения, которые одни ведут бои в этом районе, могут продвигаться вперед лишь очень медленно. На других участках успех также незначительный. Вероятно, перенаправление части сил группа армии «Центр» сможет переломить ситуацию на этом направлении. Бои продолжаются и у Ржищева, южнее Киева. На этом участке противник форсировал реку. Наступление 6 армии развивается стремительно. 11-я танковая дивизия владела мостом через Днепр у горностай поля. Командир дивизии был тяжело ранен в этом бою и прорвалась на восток до переправы через Десну у Остера. Эта переправа русскими была подожжена. Остальные мосты разрушены позже русской авиацией. Все силы 6-й армии рвутся на восток. Группа армии — центр. Наши войска медленно продвигаются на северном фланге фронта у Великих Луг. Жалобы на очень сильный артиллерийский огонь. На остальном фронте группы армий, отдельные атаки на восточном участке фронта и незначительное продвижение наших частей у Гомеля. Группа армий север. На этом участке фронта наши части, к сожалению, почти не продвинулись вперед. Генерал Буле. А. Уменьшение боевой численности в пехотных дивизиях в среднем на 40% и в танковых дивизиях в среднем на 50%. B. В ближайшее время придется вывести с фронта некоторые дивизии, имеющие французскую материальную часть, сдать их материальную часть, а личный состав направить на родину на переформирование. В. На базе 101-й танковой бригады формируются две танковые дивизии. В связи с этим необходимо изъять из пехотных дивизий, находящихся на Западном фронте, 17 пехотных рот. Мне кажется, это возможно. Г. О создании на вокзалах и в других пунктах специальных род обслуживания для обслуживания военнослужащих, отпускников и других. Д. О переброске в тыловой оперативный район действующей армии запасных бригад шестнадцатой линии. Е. Безнадзорные новые формирования на Западе. Генерал Фельгибель А. Задачи службы связи на румынской территории в районе между Серетом и Бугом. Б. О прокладке большого сквозного кабеля. В. О распределении силы и средств связи между группами Армии Север, Центр и Юг. генерал квартирамейстер Вагнер. А. Невозможность обеспечить нужное количество шалонов для текущего снабжения войск группы Армии Юг. Необходима компенсация большим количеством автотранспорта автотранспортные полки. Вследствие этого... Войскам группы армий «Юг» дополнительно направляются 7000 тонн грузов снабжения, из которых 2000 тонн берутся из резерва в Данциге, а 5000 тонн – из запасов, предназначенных для войск группы армий «Центр». Б. Об урегулировании немецких претензий и румынских требований в отношении района между Днестром и Бугом. Капитан первого ранга Лойке докладывает о своих впечатлениях от пребывания на Черноморском побережье. Командование военно-морского флота этого района намерено заниматься административной деятельностью и спасать утопающих, вместо того, чтобы обеспечить каботажное судоходство. Цильберг докладывает о личных делах офицеров Генерального штаба.